Орвел Красное перо. Орвел возвращается на поле, когда слышит выстрелы. Он думает о братьях. Бабушка убьёт его, если он выживет, а они погибнут. Орвел бросается бежать, когда слышит грохот, который наполняет тело таким мощным низким звуком, что прижимает его к земле. Он улавливает запах травы возле самого носа, и он знает, Он не хочет знать, что он знает, но он знает. Он чувствует тёплую влагу крови пальцами, когда они тянутся к животу. Он не может пошевелиться. Он кашляет и не уверен, что выходит изо рта, кровь или слюна. Он хочет услышать барабан ещё раз. Ему хочется встать, взмыть в воздух и улететь во всех этих окровавленных перьях. Он хочет вернуть назад всё, что когда-либо делал. Он хочет верить, что умеет танцевать молитву и молиться за новый мир. Он хочет дышать. Он должен продолжать дышать и помнить о том, что нужно продолжать дышать.